Чингис Айтматов. «Повести. Роман. И дольше века длится день». Страница 341, кассета номер 10, вторая сторона. Авианосец «Конвенция» слегка покачивался на волнах. Он находился на прежнем месте, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком. Все службы судна международной научной программы находились в напряжении, в полной готовности к действиям. К этому времени на борту авианосца завершалось экстренное заседание особо уполномоченных комиссий по расследованию чрезвычайного положения, возникшего в результате открытия внеземной цивилизации в системе Светила-Держатель. Самовольно отбывшие вместе с инопланетянами паритет-космонавты 2.1 и 1.2 все еще находились на планете Лесная грудь, трижды предупрежденные опцин-упрам через радиосвязь орбитальной станции Паритет, ни в коем случае не предпринимать никаких действий вплоть до особых указаний опцен УПРА. Эти категорические требования об отражали в действительности не только смятение умов, но и ту исключительно сложную, неудержимо обостряющуюся ситуацию. Тот накал разногласий в отношениях сторон, которые грозили полным разрывом сотрудничества и, более того, открытой конфронтацией. То, что недавно сближало стороны в интересах интегрированной научно-технической мощи ведущих держав, программа «Демиург» сама собой отошла на второй план и сразу утратила свое былое значение перед лицом суперпроблемы неожиданно возникшие с обнаружением внеземной цивилизации. Члены комиссии отчетливо понимали одно, что это небывалое, ни с чем не сопоставимое открытие подвергало кардинальному испытанию сами основы современного мирового сообщества. Все то, что проповедовалось, культивировалось, вырабатывалось в сознании поколений из века в век, всю совокупность правил его существования, мог ли кто отважиться на такой рискованный шаг, не говоря уж о соображениях тотальной безопасности земного мира. И тут снова... Как всегда, в кризисные моменты истории обнажились со всей силой коренные противоречия двух различных общественно-политических систем на Земле. Обсуждение вопроса переросло в жаркие дебаты. Разность взглядов, разность подходов все больше принимала характер непримиримых позиций. Дело стремительно катилось к столкновению, к взаимным угрозам, к таким конфликтам, которые, выйдя из-под контроля, готовы были неминуемо вылиться в мировую войну. Каждая сторона поэтому пыталась воздержаться от крайностей, Перед общей опасностью подобного рода развития событий, но еще большим сдерживающим фактором служила нежелательность, а точнее говоря, угроза взрыва земного сознания, что могло стихийно произойти, если бы весть о внеземной цивилизации стала фактом общей гласности. Никто не мог поручиться за последствия такого исхода дела. И разум взял свое. Стороны пришли к компромиссу вынужденному и опять же на строго сбалансированной основе. В связи с этим на орбитальную станцию «Паритет» передали кодированную радиограмму об цену про содержания. Космонавтам-контролерам 1221 и 21. вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем «Паритета» с паритет космонавтами 1221, находящимися в засолнечной галактике в так называемой системе светило-держателя на планете «Лесная грудь». Необходимо срочно поставить их в известность, что на основании заключений двусторонних комиссий, изучивших информацию о внеземной цивилизации, открытый паритет космонавтами 1.2 и 2.1, опция НУПР принимает решение, не подлежащее пересмотру. А. Не допускать возвращения бывших паритет космонавтов 1.2 и 2.1 на орбитальную станцию «Паритет» и тем самым на Землю, как лиц, нежелательных для земной цивилизации. Б. Объявить обитателям планеты, именуемая «Лесная грудь», о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов, так несовместимых с историческим опытом, насущными интересами и особенностями нынешнего развития человеческого общества на Земле. В. Предупредить бывших паритет космонавтов 1.2 и 2.1, а также находящихся с ними в контакте инопланетян, чтобы они не пытались установить связи с землянами не тем более проникать в околоземные сферы, как это имело место в случае посещения инопланетянами орбитальной станции «Паритет» на орбите «Трамплин». Г. В целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения, опция установление в срочном порядке чрезвычайного транскосмического режима под названием «Операции «Обруч» запрограммировав серию баражирующих по заданным орбитам боевых ракет-роботов, рассчитанных на уничтожение ядерно-лазерным излучением любых предметов, приблизившихся в космосе к земному шару. Д. Довести до сведения бывших паритет космонавтов, самовольно вступивших в контакт с инопланетными существами, что в целях безопасности сохранения сложившейся стабильности геополитической структуры землян исключается какая-либо возможность связи с ними а потому будут предприняты все меры строжайшего засекречивания события, имевшего место, и меры по недопущению возобновления контактов. С этой целью орбита станции «Паритет» будет немедленно изменена, а каналы радиосвязи станции будут наново закодированы. Е. Еще раз предупредить инопланетян об опасности приближения к зонам обруча вокруг земного шара. Опция Нупер борт авианосца «Конвенция». Прибегая к этим оградительным мерам, про вынужден был заморозить на неопределенное время всю программу Демиург по освоению планеты X. Орбитальную станцию Паритет предстояло перевести на другие параметры вращения, и использовать ее для текущих космических наблюдений. Кооперативные научно-исследовательский авианосец-конвенция было решено передать на сохранение нейтральной Финляндии. После запуска в дальний космос системы Обруч всем паритетным службам, всем научным и административным работникам всей подсобной обслуги предстояло расформироваться при строжайшей подписке не разглашать до самой смерти причины свертывания деятельности Опцинопра. Для широкой общественности предполагалось объявить, что работы по программе Демиург приостанавливаются на неопределенное время в связи с возникшей необходимостью капитальных изысканий и коррекций на планете Икс. Все было тщательно продумано. И всему этому предстояло быть сразу же, после экстренного вывода обруча вокруг земного шара. Перед этим, непосредственно после заседания оконч... и после заседания комиссии, все документы, все шифровки, вся информация о бывших паритет космонавтов, все протоколы, все пленки и бумаги, имевшие какое-либо отношение к этой печальной истории, были уничтожены. На Тихом океане южнее Алиутов время клонилось к концу дня. Погода стояла все такая же сравнительно сносная, но все-таки волнение океана постепенно усиливалось, и уже слышен был рокот вскипающих повсюду волн. Служба авиакрыла на авианосце напряженно ждала момента выхода членов особоуполномоченных комиссий к самолетам по завершении заседания. Ну вот они вышли все, распрощались, одни пошли на посадку к одному самолету, другие к другому. Взлет прошел отлично, несмотря на качку. Один из лайнеров взял курс на Сан-Франциско, другой в противоположную сторону на Владивосток. Омываемая вышними ветрами плыла земля по вечным кругам своим... Плыла Земля, то была маленькая песчинка в неизмеримой бесконечности Вселенной. Таких песчинок в мире было великое множество, но только на ней, на планете Земля, жили-были люди. Жили, как могли и как умели, и иногда, обуреваемые любознательностью, пытались выяснить для себя, нет ли еще где в других местах подобных им существ. Спорили, строили гипотезы, Высаживались на Луну, засылали автоматические устройства на другие небесные тела, но всякий раз убеждались с горечью, что нигде в окрестностях Солнечной системы нет никого и ничего похожего на них, как и вообще никакой жизни. Потом они об этом забывали. Не до того было, не так-то просто. Удавалось им жить и ладить между собой. Да и хлеб насущный добывать стоило трудов. Многие вообще считали, что не их это дело. И плыла Земля сама по себе. Весь тот январь Был очень морозным и мглистым, и откуда столько холода нагоняло в Саразеке? Поезда шли со смерзшимися буксами, добивая прокаленные ледяной стужей. Странно было видеть, черные нефтеналивные цистерны останавливались на разъезде сплошь белой, завьюженной, в изморозе чередой. А стронуться с места поездам тоже было нелегко. Сцепленные парами паровозы как бы в два плеча долго сдергивали толчками, буквально отрывали с рельсов пристывшие колёса. И эти усилия паровозов, отдиравших вагоны, слышались в резком воздухе далеко вокруг лязгающим железным громыханием. По ночам дети баронлинцев испуганно просыпались от этого грохота. А тут еще и заносы начались на путях. Одно к другому ветра ошалели, в саразеках им был полный простор, не угадаешь, с какой стороны ударит пурга. И, казалось бранлинцам, ветер так и норовил наметать сугробы именно на железной дороге, только и высматривал любую продушину, чтобы навалиться, запуржить, завалить пути тяжким свеем. Едигей, Казангап и еще трое путевых рабочих только и знали, что поспевать из конца в конец перегона, расчищать пути то там, то тут, то снова в прежнем месте. Выручали верблюжьи волокуши, весь тяжелый верхний слой заноса возили на обочину дороги волокушей, а остальное приходилось довершать вручную. Едигей не жалел Коронара и был доволен возможностью измотать его, усмирить в нем буйную силу. Впряг в пару с другим, под стать ему потягивая блюдом и гонял их бичом, вывозя сугробы поперечной доской с противовесом позади, на котором сам стоял, придавливая волокушу собственной тяжестью. Других приспособлений тогда не было. Поговаривали, что вышли уже с заводов специальные снегоочистители, локомотивы, сдвигающие сугробы по сторонам, Сулили в скором времени прислать такие машины, но пока обещания оставались на словах. Если летом месяца два припекало до помрачения, то теперь вдохнуть морозный воздух было страшно. Казалось, легкие взорвутся. И все равно поезда шли, и дело требовалось делать. Едигей оброс щетиной, впервые в ту зиму начавший поблескивать кое-где сединками. Глаза вспухали от недосыпания, лицо в зеркало глянуть отвратно, как чугун стало. Из полушубка не вылезала, поверх еще постоянно плащ брезентовый носил с капюшоном. На ногах валенки. Но чем бы ни занимался Едигей, как бы трудно ни приходилось, из головы не шла история об Уталипа Куттебаеве. Больно аукнулась она в Едигее. Часто думали, гадали они с Казангапом, чем же все это приключилось, как приключилось, и чем кончится. Казангап все больше молчал, хмурясь, напряженно думал о чем-то своем, однажды сказал... Всегда так бывало, пока еще разберутся. В давние дни не зря говорили, хан не бог. Он не всегда знает, что делают те, что при нем, а те, что при нем, не знают о тех, кто на базарах поборы собирает. Всегда было так. «Да что ты, слушай, тоже мне мудрец!» — недовольно высмеял его Едигей. «Когда им дали по шапке ханам всяким, да разве дело в этом?» «А в чем?» — резонно спросил Казангаб. «В чем? В чем?» — раздраженно проворчал Едигей, но так и не ответил ходил с этим застрявшим в мозгу вопросом, не находя ответа. Как известно, беда не приходит одна. Простыл здорово старшенький Кутыбаев, даул. Свалился в жару и бреду мальчишка. Кашель мучил, горло болело. Зарепа говорила, что у него ангина. Лечила его всякими таблетками, но при детях находиться неотлучно она не могла. Работала стрелочницей, жить надо было. То в ночь, то в день приходилось ее дежурство. Пришлось у Кубали взять на себя эти заботы. Своих двое, да и ее двое, с четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном положении оказалась семья Буталипа. И Дигей как мог помогал. Рано утром приносил уголь к ним в барак из сарайчика. Если успевал, растапливал печь. Каменный уголь растопить тоже сноровку надо иметь. Засыпал сразу в ведра полтора угля, чтобы целый день тепло держалось для детей. Воду из цистерны на тупиковой линии тоже сам приносил. Дрова колол на растопку что стоило ему сделать то, сделать и это, дров наколоть, воды принести и прочее. Самое трудное заключалось в другом. Невозможно, мучительно, невыносимо было смотреть в глаза буталиповым ребятам и отвечать на их вопросы. Старший лежал больной, он был по характеру сдержанным, малым, но младший Эрмек тот, что в мать живой, ласковый, бесконечно чувствительный и ранимый, с ним трудно приходилось. Когда Эдигей заносил поутру уголь, И растапливал печь, что старался не разбудить ребят, однако редко когда удавалось уйти незамеченным. Кудрявый черноголовый Эрмек сразу просыпался, и первый его вопрос, как только открывал глаза, был «Дядя Едигей, а папик, приедет сегодня?» Малыш бежал к нему раздетый, босиком и с неистребимой надеждой, в глазах, что стоит Едигею сказать «Да», и отец непременно вернется и снова будет с ними дома. Едигей сгребал его в охапку худенького, теплого и снова укладывал в постель и разговаривал, как со взрослым. «Сегодня, не знаю, Эрмек приедет или не приедет твой папика, но со станции нам должны сообщить по связи, каким поездом он вернется. Ведь у нас пассажирские поезда не останавливаются, сам знаешь, только по приказу самого главного диспетчера дороги. По-моему, на днях должны радировать, и тогда мы с тобой и с Даулом, вот если он поправится к тому времени, выйдем к поезду и встретим». «Мы скажем папика, а вот и мы и так ведь», — развивал мальчонка в придумку взрослого. «Ну, конечно, мы так и скажем», — бодрящимся тоном поддерживал Едигей. Но сообразительного малыша не так-то просто было провести. «Дядя Едигей, а давай как тогда сядем на товарный поезд и поедем все к этому самому главному диспетчеру и скажем, чтобы он остановил у нас поезд, на котором приедет папик?» Приходилось выкручиваться. Ну ведь тогда было лето, тепло». А сейчас на товарном поезде как поедешь? Холодно очень, ветрище. Вон, видишь, как окна замерзли. Мы туда и не доедем, застынем, как ледышки. Нет, это очень опасно. Мальчик примолкал грустно. Ты полежи пока. Я посмотрю, Даула находил причины Эдигей, подходил к постели больного, клал тяжелую узловатую руку на горячий лоб ребенка. Тот с трудом приоткрывал глаза, слабо улыбался, спекшимися от жара губами. Жар все еще держался. Ты не раскрывайся, ты потный. Слышишь, Даул? «Еще больше простынешь. А ты, Эрмек, подноси ему тазик, когда он помочиться захочет. Слышишь, чтобы он не вставал? Скоро ваша мама придет с дежурства, а тетя Укубала придет сейчас, покормит вас. А когда Даул выздоровеет, будете прибегать к нам, играть с Сауля и Шарапат. Мне на работу пора, а то ведь снег, какой большой, поезда становится, заговаривал Едигей ребят перед уходом. Но Эрмек был неумолим. «Дядя Едигей...» Говорил он ему, стоящему уже на пороге, если снегу будет очень много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чистить, у меня есть маленькая лопатка. Эдигей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем, саднило от обиды, беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет и умещал свою злость на снеге, ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на работе, работал как зверь. Точно бы один мог остановить всю саразекскую пургу. Одни шли, как капли, падающие с неотвратимой размеренностью одна за другой. Вот и январь миновал, и холода начали слегка сдавать. а От Абуталипа Кутыбаева не было никаких известий. Терялись в догадках Едигей и Казангап. По-всякому думали, судили мужики. И тому, и другому казалось, что должны его отпустить в скорости. Что уж там такого страшного? Писал что-то для себя, не для кого-нибудь? Надежда была у них такая. И эту надежду унышали они, как могли, за репе, Чтобы она держалась, не падала духом, она и сама понимала, что ради детей должна быть каменной. Она ишь, прям стала каменной. Замкнулась, губ не размыкала, только глаза тревожно поблескивали. Кто знает, насколько хватило бы ее удержки. Буранный Едигей тем часом был свободен от работы. Решил пройтись в степь, взглянуть, как гурт верблюжий пасется, и, главное, как ведет себя коронар. Не покалечил ли Кауссад в стаде? Перебесился ли? Пора уж... Пошел на лыжах, это было неподалеку, вернулся вовремя. И собирался доложить Казангапу, что, мол, все в порядке, пасутся животные в лесохвостовой вощине. Снегу там почти нет, ветром продувает, поэтому подножный корм открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зайти домой, лыжи оставить. Старшая дочка Сауле выглянула из дверей, испуганная папа. Мама плачет и скрылась. Едигей бросил лыжи, встревоженный поспешил в дом, У Кубала так ревела, что у Едигея перехватило дыхание. «Что? Что случилось? Будь проклято все!» В этом проклятом мире запричитала, захлебываясь в рыданиях у Кубала. Никогда не видел Едигей жену свою в таком состоянии. У Кубала была крепкой, трезвой женщиной. «Это ты, ты во всем виноват!» «В чем, в чем я виноват?» — поразился Едигей. Наговорил с целый короб несчастным детишкам Адавича, Вот только что останавливался пассажирский, встречный у него был впереди. Остановился пропустить его, и откуда только они сошлись на нашем разъезде. А ребята, Абуталиповы оба как увидели, что остановился пассажирский поезд, да как кинуться с криком «Папа, папика, папика» приехал и к поезду. Я за ними, и они бегут от вагона к вагону и криком сходят «Папа, папика, где наш папика?» думала, под поезд попадут, а они бегут по всему составу, отца зовут, ни одна дверь не открылась, они бегут, длиннющий глухой состав, они бегут, и пока догнала я, пока ухватила этого младшего, да пока второго схватила за руку, поезд тронулся и пошел, а они врываются, там папика наш не успел сойти с поезда, и такой рев подняли, сердце мое зашлось, думала, с ума сойду, так кричали и плакали они. С Армяком плохо, иди успокой ребенка, иди, это ты сказал им, что отец вернется, когда остановится пассажирский поезд. Если бы ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, а отец не появился. Если бы ты видел. Зачем только так устроено в жизни? Зачем так страшно привязывается отец к детю, а дитё к отцу? Зачем такие страдания? И Дигей шел к ним, как на казнь. И только об одном молил Бога чтобы снижа... сни зашел он и простил ему перед казнью этот невольный обман малых доверчивых душ, ведь он не хотел зла. Что теперь сказать, как держать ответ? При его появлении Ермек и Саул, заплаканные и опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали, с воплем подбежали и, давясь слезами, всхлипывая, плача, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а отец не успел сойти, и что пусть он, дядя Эдигей, остановит поезд. И... «Сагендым! папиканды, Сагендым! Сагендым!» Истасковался, измучился, кричал Эрмек, умоляя его всем своим видом, доверием, надеждой, горем. «Сейчас я все узнаю. Тише, тише, не плачьте», — пытался Едигей как-то вразумить, как-то успокоить зашедшихся в реве ребят. «Еще труднее было самому выстоять, не поддаться, не измениться в лице, чтобы дети не увидели в нем слабого, беспомощного человека». Вот сейчас мы пойдем, мы пойдем. Куда пойдем? Куда? К кому пойдем? Что делать? Как быть? Думал он при этом. Вот мы сейчас выйдем и там подумаем, поговорим. Обещал Едигей что-то неопределенное, бормотал что-то бессвязное. Он подошел к Зарипе. Она лежала на кровати пластом, уткнув лицо в подушку Зарипа. Зарипа тронул ее за плечо Едигей, но она даже не подняла головы. «Мы пойдем сейчас походим, побродим немного вокруг, а потом заглянем к нам», — сказал он ей, — «я пойду с ребятами». Это было единственное, что он мог придумать, чтобы как-то успокоить, отвлечь их и самому собраться с мыслями. Эрмека он посадил к себе на спину, а Даула взял за руку. И пошли они бесцельно вдоль железной дороги, никогда еще не испытывал буранный дегей. Такого сострадания к чужому несчастью, Эрмек сидел у него на спине, все еще всхлипывая, влажно и горестно дыша ему в затылок». Маленькое, изболевшееся в тоске человеческое существо так доверчиво приникло к нему, так доверчиво ухватилось за его плечи, а второе такое же существо так доверчиво держалось за его руку, что и Дигею было хоть криком кричать от боли и жалости к ним. Так шли они вдоль железной дороги среди пустынных саразеков, и лишь поезда проходили грохоча то в одну, то в другую сторону, приходили и уходили, и опять вынужден был Едигей сказать детям неправду. Он сказал им, что они ошиблись. Этот поезд, который случайно остановился на их разъезде, шел в другую сторону а их папика должен прибыть с другой стороны, но вернется он, наверное, не так скоро. Оказывается, его послали на какое-то море матросом, и как только корабль проплывет из того далекого путешествия, он приедет домой. Надо пока подождать. По его понятиям, это неправда сбудется правдой. Едигей не сомневался, что Абуталиб Кутыбаев вернется. Пройдет какое-то время, разберутся, и он вернется. Ни одной секунды не задержится, как только его освободят. Отец, так любящий детей своих, не промедлит ни секунды, и потому Едигей говорил неправду. Достаточно хорошо зная Абуталипа, Едигей лучше, чем кто-либо, представлял себе, каково этому человеку в разлуке с семьей. Кто-нибудь другой, возможно, не так остро, не так тяжело, переживал бы временную отлучку, пусть и не по своей воле, но с надеждой, что скоро вернется домой. А для Абуталипа Едигей в этом не сомневался, то было равносильно высшей мере наказания, и боялся Едигей за него». «Выдержит ли? Дождется ли, пока будут вершиться суд до да дела, Зарипа к тому времени отправила уже несколько писем в соответствующие учреждения. С запросом о муже и просила сообщить ей, может ли она иметь с ним свидание. Пока никакого ответа не поступало, Казангап и дигей тоже головы ломали. Мужики, однако, склонны были объяснить это тем, что разъезд Баранлы-Буранны не имел прямой почтовой связи. Письма необходимо было передавать через кого-то или отвозить самому на станцию Кумбель. Поступления почты тоже шли через Кумбель и тоже путем добрых услуг, а такой способ связи, как известно, не всегда самый быстрый. Так оно и случилось однажды. В самых последних числах февраля ездил Казангаб в Кумбель проведать Сабиджана в интернате, ездил верхом на верблюде, в проходящих товарниках зимой слишком уж холодно было добираться, в вагоны не залезешь, запрещено, а на открытых площадках ветер невыносимый. На верблюде же, тепло, одевшись, можно при хорошем ходе, спокойно за день съездить туда и обратно и дела успеешь сделать. Казангаб вернулся в тот день к вечеру. Пока он спешивался, Едигей еще подумал, что-то не в духе. Казангаб что-то уж очень мрачен. Сын, наверное, нашкодил в интернате, да и устал, должно быть, трюхать верхом туда-сюда. Ну, как съездил, подал голос Едигей. Да ничего, глухо отозвался Казангаб. Занятый своей поклажей, потом обернулся и, подумав, сказал, «Ты сейчас дома будешь? Дома. Дело есть, я сейчас зайду к тебе. Заходи». Казангап не заставил себя ждать. Пришел вместе со своей Букей. Сам впереди, жена следом, оба они были чем-то очень озабоченные. У Казангапа был усталый вид, шея еще больше вытянулась, плечи обвисли, усы поникли. Толстая букея одышливо дышала, словно бы сердце так колотилось, что не могла продохнуть». «Вы что такие? Вы часом не поругались?» — посмеялась Укубала. «Мириться пришли? Садитесь!» «Если бы поругались!» — набрякшим голосом ответил Букей, все так же тяжело дыша. Оглядываясь по сторонам, Казангаб поинтересовался о девчушке вашей, где у Зарипы играют с ребятами, — ответил Едигей. А «Зачем они тебе? Вести у меня плохие!» — промолвил Казангаб, глянув на Едигея и Укубалу. «Дети пусть пока не знают. Беда большая. Умер наш Абуталип». «Да ты что!» — подскочил Едигей, а у Кубала, коротко вскрикнув, зажал ладонью рот и побелела, как стена. «Умер, умер! Несчастные дети, несчастные сироты!» — полухрипом, полушепотом запричитала Букей. Как умер, все еще не веря услышанному, испуганно придвинулся Едигей к Казангапу. «Бумага такая пришла на станцию!» Все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга. «Ой, горе, ой, горе!» — схватилась за голову у и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону. «Где эта бумага?» — спросил, наконец, Едигей. «Бумага на месте, на станции», — стал рассказывать Казангаб. Ну, побывал я в интернате и, дай, думаю, загляну на вокзал, в магазинчик тот самый, в зале ожидания. Букей мыло просил купить. Только я к двери, а встречу сам начальник станции Чернов». «Ну, поздоровались, давно ведь знаем друг друга, а он мне говорит, вот, кстати, попался на глаза, зайдем ко мне в кабинет, письмо есть, захватишь с собой на разъезд». Он открыл свой кабинет, мы вошли, и достает из стола конверт с печатными буквами. Буталип Кутыбаев говорит, у вас работал на разъезде, у нас, говорил, что такое? Да вот третьего дня эта бумага, а передать не с кем было на Баранлы Буранной. На, передай его жене. Тут ответ на ее запросы умер, как тут написано,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 И дальше о том, что подследственный обуталипку Тыбаев так и так умер от приступа, так и сказано. Я прочел, гляжу на него и не знаю, что делать. Вот какие дела, говорит Чернов, разводит руками, возьми, передай ей. Я говорю, нет, у нас так не положено. Не хочу быть черным вестником. Детишки у него мало, и как я посмею их сокрушить? Нет, говорю. Мы, говорю, баронлинцы, вначале там у себя посоветуемся, потом решим.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 В партизанах тоже не сладко приходилось, и все эти годы воевал в чужих краях и не сломился, потому что тогда он был один сам по себе, тогда семьи у него не было, а сейчас его, что называется, живым мясом отодрали от живого, от самого дорогого для него, от детей. Вот и случилась беда. «Да, я тоже так думаю», — отозвался Казангаб. «Не верил я, что от разлуки человек может умереть». И не то, совсем молодой, ведь и умный, и грамотный, и дождался бы, когда разберутся, да освободят. Не виноват ведь ни в чем, разумом-то он понимал, конечно, а сердце, выходит, не выдержало. Уж как он любил своих детишек на голову свою. Потом они еще долго сидели, обдумывали положение, хотели придумать, как подготовить к этой вести Зарипу, но как они ни думали, не гадали, а все сходилось клином к одному, семья лишилась отца. Дети осиротели, Зарипа отдавела и к этому ничего не прибавить, не убавить. Однако самое разумное предложение высказал все-таки Укубала. «Пусть Зарепа сама получит ту бумагу на станции, пусть перенесет этот удар там, а не здесь, возле детей, и пусть решит там, на станции, и по пути назад будет у нее время обдумать, как быть. Надо ли детям знать об этом, или пока не стоит? Может, решить подождать, пока они чуточку подрастут, да позабудут хоть немного отца». Трудно ведь сказать. «Ты верно говоришь», — поддержал ее Эдигей. «Она мать, пусть сама решает, скажет или не скажет ребятам о смерти Абуталипа, я лично не могу». И дальше Эдигей не смог выговорить, язык не подчинился. Он закашлялся, чтобы сбить приступ жалости, стиснувший его горло. И еще сказала у Кубала, когда они уже пришли к общему мнению... «Надо казаке!» — посоветовала она Казангапу, чтобы вы сказали Зарепе, что какие-то письма ждут ее у начальника станции. Ответы, мол, пришли на ее запросы, напросили прибыть ее лично, так, мол, надо. А во-вторых, продолжала она, нельзя репу отправлять туда одну в такой день. У них тут ни родных, ни близких, а самое страшное в горе — это одиночество. Ты иди, гей, поезжай с ней, будь рядом в этот час». Мало ли что может случиться при таком несчастье. Скажи, что тебе надо на станцию по делам, и поезжайте вместе, а дети побудут у нас. Хорошо, согласился Едигей с доводами жены. Завтра я скажу Абилову, что за репу требуется повести в больницу на станцию, и пусть приостановят на минуту проходящий поезд. На том порешили. Но выехать в мы удалось лишь через пару дней на попутном поезде, приостановившемся на линии по просьбе начальника разъезда. Это было 5 марта. Буранный Едигей всегда запомнил тот день. Ехали в общем вагоне. Народу разного двигалось полно, с семьями, с детьми, с неизбежным дорожным бытом, сивушным духом, с беспорядочными хождениями, с картами дачу, милости и бабьями полуприглушенными исповедями друг другу о нелегком житье-бытие, о пьянстве мужиков, о разводах, о свадьбах, о похоронах. Люди ехали далеко, и им сопутствовало все, что составляло их повседневную жизнь — С ним со своей бедой и горем примкнули ненадолго Зарипа и сопровождавший ее буранный Дигей. Конечно, зарепа был не по себе. Сумрачная, встревоженная. Она всю дорогу молчала, раздумывая, должно быть, о том, какие ответы ее ждут у начальника станции. И Дигей тоже больше помалкивал. Есть ведь на свете чуткие, сердобольные люди, примечающие с первого взгляда, что неладное происходит с человеком. Когда зарепа встала с места и пошла по вагону в тамбур постоять у окна... Русская старушка, сидевшая на лавке против Едигея, сказала, глянув добрыми, когда-то голубыми, а теперь выцветшими от старости глазами. Что, сынок, жена-то у тебя больная? Едигей даже вздрогнул. Не жена, а сестра на мне, мамаша, в больницу везу. кто то гляжу мается, бедняжка, и очень ей худо. Глаза в горести беспросветные, боится небось в душе это боится, как бы в болезни, в больнице болезнь, как устрашнющую не отыскали. Как житье наше бытьё! Не родишься, свет не увидишь, а родишься, мы и ты не оберешься. Так-то оно так. Да, Господь милостив, молодая, еще обойдется чай, приговаривала она, улавливая и понимая каким-то образом ту сметенность и печаль, которые переполняли за репу все сильнее с приближением к станции. Езды до Кумбеля часа полтора. Пассажирам поезда было безразлично, по каким местам ехали они в тот день. Спрашивали лишь, какая станция впереди, а великие сарозейки лежали еще в снегу в молчаливом бескрайнем царстве нелюдимого приволья. Но какие-то первые проблески отступления зимы уже обозначились. Чернели оттаившие местами залысины на склонах, проступали неровные кромки оврагов, мелькали пятна на пригорках, и повсеместно снег начинал оседать от влажного утепельного ветра, пробудившегося в степи с приходом марта. Однако солнце еще затворялось в сплошных низких тучах, серых и водянистых даже с виду. Жила была еще зима, мокрый снег мог повалить, а то и метель напоследок могла заняться. Поглядывая в окно, Эдигей оставался на своем месте напротив сердобольной старушки, изредка разговаривая с ней, но к зарепе не стал подходить. «Пусть, думал, он одна побудет, пусть постоит у окна вагонного, обдумает свое положение». Может быть, какое-то внутреннее предчувствие подскажет ей что-то. Возможно, припомнится ей та поездка в начале осени прошлого года, когда они все вместе, обе семьи, со всей ребятней, забрались в попутный товарняк и поехали в Кумбель за дынями и арбузами. И были очень счастливы, а для детей это было незабываемым праздником. Совсем недавно, казалось, все это происходило. И снова, уже в который раз... Пытался Буранный дигей постичь, объяснить себе, почему Абуталип Кутыбаев умер, не дождавшись решения своего дела. И снова приходил к единственно объяснимому заключению, только безысходная тоска по детям надорвала ему сердце. Только разлука, тяжесть которой дано далеко не всем постичь. Только горестное сознание того, что сыновья, без них он не представлял себе не то, что жизнь, и дыхание, без которого мгновенно прерывается сама жизнь, стались оторванными, оброшенными на произвол судьбы на каком-то разъезде в безлюдных безводных саразеках. Только это убило его. Все о том же думал Едигей, сидя на скамейке в пристанционном скверике, поджидая Зарипу. Они условились, что он будет поджидать ее здесь, на этой скамейке, пока она сходит за бумагами к начальнику станции. Был уже полдень, но погода стояла нехорошая. Низкое облачное небо так не прояснилось. Сверху что-то изредка падало, то ли снежинки, то ли капли влаги задевали лицо. Ветер поддувался степи Волговой, пахнущий уже тронутыми таянием лежалыми снегами. Зябко, неуютно было Едигею. Обычно он любил потолкаться при случае среди людей в станционной суете и сутолке. «Сам ведь далеко не едешь, ничем не озабочен, а тут поезда поглядишь, как выскакивают пассажиры и быстро шныряют по перрону, привнося в жизнь нечто от кино». Вот оно есть, прибыл поезд, и вот его не стало, убыл поезд. Он удивлялся, какие отрешенные лица у людей, какие они безликие, равнодушные, усталые, как отдалены друг от друга, к тому же музыка, передаваемая по радио, простудно хрипящему на всю предстанционную площадь, вызывала печали уныние однообразной текучей монотонности. Что за музыка? Вот заладили и что-то не слышно было величественно напыщенных голосов дикторов, заладили одну музыку. Прошло уже минут двадцать, а то и больше, как зарепа скрылась в вокзальном помещении. И Дигей стал беспокоиться. И тут он увидел ее в дверях и вздрогнул невольно. Она бросилась в глаза среди входящей и выходящей толпы своей отъединенностью от всего, что было вокруг. Ее лицо было смертельно бледным, она шла, никуда не глядя, как во сне, ни на что не натыкаясь, точно бы ничего вокруг не существовало. Шла, как в пустыне, как незрячая, прямо и скорбно держа голову, плотно сомкнув губы. И Дигей встал при ее приближении. Она подходила, казалось, очень долго, опять же, как во сне. Настолько страшно, отстраненно было ее медленное приближение с опустевшими глазами. Минула, быть может, целая вечность, без холодной, темной протяженности невыносимого ожидания, покуда она подошла вплотную, держа в руках ту самую бумагу в плотном конверте с напечатанными, как выразился Казанга, буквами, и подойдя, сказала, разомкнув губы, «Ты знал?» Он медленно склонил голову. Зарипа опустилась на скамейку, и, закрыв лицо руками, крепко сжимая голову, точно бы голова могла развалиться, разлететься на куски, Горько зарыдала, уйдя вся в себя, в свою боль и утрату. Он понимал, что ничем не может ни утешить, ни унять ее, пока не иссякнет первая оглушающая волна беды. И так они сидели на скамейке пристанционного скверика. Зарипа плакала, судорожно всхлипывая, и в какой-то момент, не глядя, отшвырнула прочь скомканный конверт с бумагой. Кому она нужна была теперь та бумага? Коли самого в живых не было. Но Идигей подобрал конверт и положил его себе в карман. Потом он достал платок и силой, разжимая ее пальцы, заставил плачущую за репу взять платок и утереть слезы. А музыка лилась по радио над станцией, как знаючи, траурная, бесконечно тягостная. Мартовское небо серое, влажно нависало над головой, Ветер донимал душу порывами, прохожие же косились на эту пару, на Зарипу и Едигея. Думали, конечно, про себя, вот, мол, поскандалили людишки. Обидел он ее, наверное, крепко, но, оказывается, не все так думали. «Плачьте, добрые люди, плачьте!» — раздался рядом соболезнующий голос. «Лишились мы родимого отца. Как-то теперь будет!» Едигей поднял голову и увидел проходящую мимо женщину в старой шинели на костылях. Одну ногу у нее отняли по самое бедро. Он ее знал, бывшая фронтовичка работала в билетной кассе на станции. Кассирша была сильно заплакана и плача шла, приговаривая. «Плачьте, плачьте, кто-то теперь будет!» Смысл ее слов дошел до Идигея, когда он увидел, как столпились вокруг люди перед входом на станцию. Задрав голову, они смотрели, как несколько человек, приставив лестницу, вывешивали высоко над дверью большой военный портрет Сталина в черном траурном обрамлении. Понял он, почему и музыка по радио так заунывно звучала. В другое время он тоже поднял сабы и постоял среди людей, и разузнал бы, что и как случилось с этим великим человеком, без которого никто не представлял себе круговращения мира. Но сейчас своего горя хватало, он не проронил ни слова, и зарепе было ни до кого и ни до чего. А поезда шли, как и полагалось им идти, что бы ни произошло на свете. Через полчаса должен был проходить по линии поезд дальнего следования под номером 17. Как и все пассажирские, он не останавливался на таких разъездах, как Баранлы-Буранный. С тем расчетом он и двигался. Никому, однако, не могло прийти в голову, то на этот раз придется семнадцатому остановиться на Баранлы Буранном. Так и решил про себя, причем твердо и спокойный Эдигей. Он сказал Зарипе, нам скоро возвращаться, репа «Стал с полчаса. Ты должна сейчас продумать, как следует, как быть. Скажешь ли детям о смерти отца или пока повременишь? Я не буду тебя успокаивать, что-то подсказывать. Ты сама себе голова. Теперь ты и мы вместо отца и вместо матери. Но об этом тебе следует подумать, пока мы в пути». «Если ты решишь пока не говорить ребятам, то бери себя в руки. При них ты не должна лить слезы. Сможешь ли, хватит ли сил у тебя. И мы должны знать, как вести себя при них, понимаешь? Вот ведь какой вопрос». «Хорошо, я все понимаю», — ответила сквозь слезы Зарепа. «И пока мы доедем, я соберусь с мыслями и скажу, как нам быть. Я сейчас, я постараюсь взять себя в руки, я сейчас». В поезде на обратном пути было все так же, Люди ехали с скопом в табачном дыму, все так же броздя великую страну из края в край. Зарипа и Едигей попали в купейный вагон. Пассажиров здесь было поменьше, и они пристроились в проходе у окна с самого края, чтобы не мешать другим и поговорить о своих делах. Едигей сидел на откидном сиденье в коридоре, а Зарипа стояла рядом и смотрела в окно, хотя он и предлагал ей свое место. «Так мне будет лучше», — сказала она. И теперь, все еще изредка всхлипывая, превозмогая себя, перебарывая свалившуюся на плечи беду, она пыталась сосредоточиться, глядя в окно, обдумать хотя бы для начала свое новое вдовье житье-бытие. Было ей, о чем думал думать. О том же думал и Буранный Дигей, Поскольку не беспокоиться о судьбе этой семьи он не мог, так уж оно получилось». Мне придется пока скрыть от ребят, что отца их больше нет, проговорилась прерывающимся голосом за репа, сглатывая, загоняя в себя плач. Не могу сейчас. Особенно Эрмек, зачем такая привязанность? Это страшно. Как лишить их мечты, что с ними будет? Ведь они только этим и живут, ждут, ждут изо дня в день, каждую минуту. Надо будет со временем выбраться отсюда, переменить место. Пусть подрастут немного, за Эрмека очень боюсь. Пусть он хоть чуточку повзрослеет». Тогда скажу, да и сами догадаются понемногу. А сейчас нет ни не в силах. Пусть уж я сама напишу письма братьям и сестрам своим и его. Теперь-то что им бояться нас? Откликнуться, надеюсь, помогут уехать, а там видно будет. Мне теперь только бы детей буталипа вырастить, раз уж самого нет. Так рассуждала она, а буранный молча слушал, понимая и принимая смысл каждого ее слова зная наверняка, что это лишь самая малая толика, самая поверхностная часть того, что как смерч пронеслось и проносится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случаях. Страница 361, конец второй стороны.